О Фридриха с Вальтером. Фридрих и Вольтер, когда последний жил в Берлине, почти всегда были вместе, кроме утреннего времени, которое король обычно посвящал государственным делам. Каждый день они вместе обедали и ужинали. К королевскому столу приглашали известных людей королевства. Впрочем, приглашенные к столу практически не принимали участия в разговоре, а лишь слушали беседы двух философов. Фридрих, без сомнения, отдавал себе отчет в том, что обязан всему этому лишь своему высокому сану, однако не мог отказать себе в подобных играх разума. Он приглашал к своему столу генералов, придворных, чиновников, литераторов, ученых и членов академии, с которыми любил беседовать. Но когда Вальтер жил в Берлине, то король обычно разговаривал только с ним. Эти два великолепных ума, вызывали друг друга на взаимное соревнование. Каждую минуту они произносили известные изречения или шутили, состязались друг с другом в остроумии. Свидетели беседы не знали, чему более удивляться – изяществу слога или эрудиции. Часто Вольтер утрам занят был совсем другим делом. Братья и сестры-короля разучивали его трагедии – Эдип, Марианна, Заира, Аделаида – Дюкес-Клен, Альзира, Миропа, Семирамида, Орест, Смерть Цезаря, Брут, Магомед и Избавленный Рим были поставлены и сыграны в присутствии короля и придворных. Пробные репетиции этих трагедий проходили с большим энтузиазмом. Сам Вольтер учил декламации и занимался делом с большой энергией. Изучил и сыграл все роли. Кричал, а часто и ругался на царственную трупу. При этом никто не думал на него сердиться, лишь шутили над его вспыльчивостью и пользовались наставлениями. Принц их преуспел на театральном поприще более остальных. Он стал первым актером в королевской семье и до самой своей смерти оставался страстным поклонником театра. Столь приятная жизнь иногда омрачалась неприятностями. между Фридрихом и Вольтером, а также между Вольтером и прочими придворными литераторами, зародились противоречия. Отношения с мопертюи на каком-то этапе стали откровенно враждебными, и их противостояние имело самые неприятные последствия. Надо сказать, что король и сам часто забавлялся колкими шутками Вольтера в адрес президента своей академии. Однако он совершенно не желал полного разрыва между этими выдающимися людьми, поэтому многократно пытался примирить, но все попытки оказались бесполезными. Наконец, король узнав, что Вальтер сочинил самую жестокую сатиру на Мопертюи под титулом « Доктор Акаки и готовился уже напечатать ее, написал к автору весьма благосклонную записку и просил его прийти к себе. Он подружески дал понять Вальтеру свое желание, чтобы новое сочинение не увидело свет. Фридрих просил у автора принести столь малую жертву, сделать ему одолжение в качестве залога искренней дружбы. В свою очередь, король уверял Вальтера, что сам будет рад сделать для него все что угодно. Вальтер не мог противиться настойчивости Фридриха, и разговор закончился на шутливой ноте. В конце концов, Вольтер пообещал принести свою рукопись. «Пообещал и действительно вскоре возвратился. Ваше Величество!» — вскричал он со смехом, подавая рукопись. «Вот невинная жертва, которая должна пострадать за людей. Предаю вашу волю, повелите растерзать ее». «О, любезный друг!» — отвечал король. «Как жалка моя участь! Терзать тех, которые заслуживают венец и славу! Хорошо!» «Покоримся судьбе, но не посрамим себя. Будем справедливы. Сколько зависит от нас быть такими. Заколоть жертву, но отомстить за нее. Читай. Пусть моя память сделает сохранилищем драгоценности. Читай. Пусть удивление мое переживет пламя, которое истребит бумагу. О, вулкан! Никогда в честь тебя не была приносима жертва столь тучная». Вольтер прочел повесть от начала до конца. плескания монарха каждую минуту прерывали чтение. Король признавался, что все черты забавны и справедливы, хохот раздавался по комнате. По прочтении каждой тетради, когда надлежало класть ее на огонь, слышны были восклицания. «Не робейте, друзья! Этому быть должно! О, вулкан! Бог ненасытный и жестокий! Вот жертва твоя!» Между тем, как тетрадь горела, присутствующие составляли священный хор по древнему обыкновению и плясали вокруг жаровни. Таким образом, доктора Акакия сожгли до последней страницы. Может быть, король и Вольтер никогда не позволяли себе столько шутить, как в этом случае. Фридрих боялся, чтобы победа им одержанная не оказалась хитрым притворством. Вольтер догадывался, что шутки и забавы являлись ничем иным, как лишь средством выманить у него рукопись. Король и Вольтер следили друг за другом. Мопертюи после данного инцидента возгордился. Вольтер, когда увидел, что проиграл, захотел мести. У него оставался еще один список доктора Акаки, о чем совершенно справедливо догадывался король. Вольтер отдал рукопись в печать. Фридрих, пристально следивший за всеми действиями Вольтера, узнал об этом. Дождался, пока будет напечатана вся книга, а потом приказал наложить на издательство арест. Вольтер, предвидя, что нечто подобное могло произойти, успел взять в себе четыре копии с каждого листа. По мере того, как они выходили из печати, он порциями отсылал листы в Голландию. Фридрих рассердился на несдержанное слово и за насмешку над собой. Прибывая в ярости, он приказал в воскресенье в четвертом часу после полудня на Жандармской площади, самой лучшей в Берлине, сжечь полностью все издание. Вольтер наблюдал за этим торжественным обрядом Аутодафа из комнаты своего приятеля господина Франшвиля. который жил недалеко от всей жандармской площади и к которому он иногда наведывался, чтобы ненадолго отдохнуть от придворной суеты. Стоя возле окна, он закричал за все силы. «Смотрите, дух Мопертюи идет вверх дымом. Ах, какой же дым, густой черный! Сколько пропадает дров! Четыре беглеца на почтовых уже ускакали в Голландию». Уверяет, что все насмешники приняли сторону Вольтера в столь важном деле. Фридрих никогда не осуждал книги на позорное сожжение и сожалел о своем поступке, послужившем основанием для вечной вражды между ним и Вольтером. От холодности дело вскоре дошло до насмешек, до грубости, даже до оскорблений. Когда ссора перешла в Апогей, Фридрих послал через своего пажа к Вольтеру, жившему в нижнем этаже дворца, прямо под королевскими комнатами, записку. Наполненную укоризнами, и оканчивающийся сими словами. «Сердце ваше во сто раз ужаснее, нежели сколько ум превосходен!» Невозможно представить себе, какое бешенство произвела на Вольтера эта записка. Он ругал Фридриха самыми жестокими бранными словами, укорял его, кричал, ходил по комнате большими шагами и показывал все признаки человека, находящегося в сильной экзальтации. Бедный паж, который дождался ответа, бледнел, дрожал и повторял беспрестанно. «Милостивый государь! Милостивый государь!» Наконец, вне себя от смятения, он подошел к Вольтеру и робким голосом промолвил. «Милостивый государь! Вспомните, что он король, что вы живете при его дворе, что я, слушающий бранные ваши слова насчет его величества, нахожусь в его службе!» Этот аргумент сильно тронул Вальтера. Он с поспешностью взял пажа за руку. И закричал, «Хорошо, сударь, будьте моим и его судьей. Подумайте и скажите, в чем я перед ним виноват?» Так я сделал один проступок, которого ничем нельзя загладить. Я научил его писать стихи лучше, нежели чем сам умею. Вот мой ответ. Паш пришел к королю, который терзался беспокойством в ожидании возвращения посланца, в нетерпении ходил по кабинету. отдал ли ты записку спросил он увидев пажа отдал ваше величество самому вольтеру самому ваше величество он читал ее при тебе при мне ваше величество что он делал что говорил по прочтении записки паша не имел спрашиваю тебя что сказал вольтер прочитав записку молчание не слышишь приказываю тебе объявить сию минуту что он говорил что делал тоже молчание — Слушай, берегись, я хочу непременно знать, что сказал Вольтер. — Говори, я хочу. В конце концов, Паш, принуждаемый страхом, останавливаясь на каждом слове, дрожа еще сильнее, нежели перед Вольтером, не смея поднять глаза, начал рассказывать о том, что видел и что слышал. Король ходил большими шагами, затем остановился и пристально посмотрел на Пажа. Лицо его пылало. Взор казался ужасным. Можно было ожидать страшной реакции, когда Паш доносил о последних словах Вольтера. Но вышло совсем наоборот. Монарх внезапно успокоился, улыбнулся, пожал плечами и подвел черту. Он дурак! Если судить беспристрастно, то нельзя оправдать ни Фридриха, ни Вольтера. Но даже их слабости были занимательны, поскольку они не походят на слабости, которым подвержены прочие монархи и поэты. Пример дружбы их, ссоры, примирения, явного разрыва, нежной привязанности, которые они оба почти против воли сохранили на протяжении всей жизни друг к другу, есть пример единственный в истории монархии и литературы. Фридрих и Вольтер будут оставаться предметом внимания даже для отдаленных потомков. И уж, конечно, любая информация об этих необыкновенных людях должна пробуждать искренний интерес у читателей.